Неужели поляки правы, не сводя нас до уровня дикарей? И как же мы их подчиним, если так думает вся нация? Разве удержишь в узде девять миллионов недовольных? Лыкову не хотелось чрезмерно посыпать голову пеплом. Так ли безгрешны поляки? Их гонор и хвостовство вошли в империю в поговорку. А кровавые расправы повстанцев с попавшими в их руки нашими солдатами, а многолетний шпионаж в пользу Англии или Германии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 Они выделялись своими живыми, хитрыми физиономиями. Особенно колоритным был Шмуль Сахер, громогласный и веселый. От его бойких, находчивых ответов все покатывались со смеху. После агентов представились два делопроизводителя, важные паны в возрасте. В конце шеренки стоял единственный русский. Это был молодой парень, немного несуразной наружности, с большой головой и задумчивыми глазами. Он назвался...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 Парень стоял внешне безразличный, но было видно, как он волнуется. — Хорошо, Иванов, вы назначаетесь ассистентом коллежского асессора Лыкова на время его командировки, — официально объявил Нарбут. Потом повернулся к Лыкову и впервые улыбнулся. — Именно так мы и предполагали. — Спасибо, Витольд Зинонович. Вы правы, хочется работать соотечественником. — Ну-с, господин Иванов...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 — Какой еще, Егор Савич? — опешил Гриневецкий. — Господин Иванов, как мой помощник, он должен стоять вблизи расследования. — Ах, да, я и не сообразил. — Разумеется, ваш помощник едет с нами. — Я пошлю в суд курьера, — предложил Ираховский. — Сделайте одолжение, Франц Фомич. Остаетесь в отделении за старшего, а вы, господа, за мной. Полицейские набились в пролетку. — Широкий в кости Гриневецкий совсем припер наработок стенки. Лыков тоже был в плечах будь здоров и также изрядно стеснил своего ассистента. По Новосенаторской и Трембацкой экипаж выехал на Краковское предместье и покатил на юг. У Соборной площади свернул на Каровую, и пейзаж сразу изменился. Вчера Лыков здесь не ходил, будто они перенеслись как по волшебству из Варшавы в Московскую Хопиловку.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 Нарбут увидел, какое впечатление она произвела на Алексея и пояснил. «Самое опасное место на этом берегу Вислы. Хуже только в Праге». Не имеющий чина хотел что-то возразить, но передумал. Пролетка по разбитой дороге медленно спускалась к реке. Наружность прохожих делалась все отвратительнее. Когда пересекли Добрую, Лыков ахнул. «Ну, чистая Сретенка!»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 — Да уж скрылись. — На густую завернут. Там у них притон. — Узнали кого, Витольд Зинонович? — А, как же. — Рафал Вусутынский со своей еврей. Шесть человек, все в сборе. Здание гдыня Дыня сильно хромает. Его подроки ведут. — Это шайка грабителей, что работает от свалки, — пояснил Алексею Гриневецкий. — Так, второй сорт. Не до них сейчас. Полицейские вылезли из пролетки и подошли к трупу.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 но какая-то неумелая. А может, нарочно так сделали, чтобы дольше мучился? Его держали за руки, когда резали. На запястьях остались следы. Офицер умирал несколько часов. — Где? Здесь, на свалке? — Так точно, — Эрнест Феликсович встрял под поручик. — Вон сколько крови натекло! И никто не слышал стонов. Вокруг ночуют десятки людей. Кто станет связываться с полицией? Они же все без видов. Ишь, как попрятались. Расканальский народ. Витольд Зинонович, вызывайте агентов и начинайте поиск свидетелей. Распорядился надворный советник. Никого не пугайте, ногами не топайте, будто бы вы просители. Понадобится, дайте паутину опохмелиться. Пусть только честно расскажут, что видели или слышали. Должны были, если этот несчастный мучился тут полночи. Кто-то его сюда привел или привез, и этого кого-то могли запомнить. — Слушаюсь, в карманах что-нибудь нашли? — вновь обратился к помощнику пристава Гриневецкий. — Нет, их вывернули до нас. — Убийца? Может, и он, но скорее здешний. Дождались, когда кончился, и обчистили. — Это запросто, — согласился Нарбут. — Но если так, опрос ничего не даст.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 Офицеры паспортов не имеют, по мундиру судить так он с Александровской бригады пограничной стражи. Надо им телеграфировать. Его фамилия Сергеев Третий, неожиданно для всех пояснил Лыков. Состоялась снимая сцена. После длинной паузы надворный советник спросил. — Это ваш знакомый? — На откуда? Вы в Варшаве, не полный день. Я познакомился с ним вчера в ресторане у Владыка." — На углу Краковского предместья и Мариенштадта? — Да. — Вы обедали вместе, если знаете его фамилию? — Не совсем так. Я зашел поесть, а штабс-капитан уже был там. Не один, а с двумя пехотными поручиками. Все трое напились и устроили дебош. Мне пришлось вмешаться. Нарбут почему-то так разволновался, что даже взял Лыкова под руку. — Что же вы предприняли? — вывел их на улицу.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 — недоверчиво спросил Витольд Зинонович. — Не сопротивлялись? — Нет, все обошлось исключительно спокойно. Гриневецкий не поверил другому. — Одной рукой вы ухватили и подняли двух взрослых мужчин? — Позвольте, позвольте усомниться. Я извиняюсь, но это и технически невозможно, и вообще... — Конечно, просто взять невозможно.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 В форме и при оружии, пробормотал Нарбут. В Варшаве никто из поляков не решился бы возразить им. Слишком опасно. В позапрошлом году пьяный драгон зарубил насмерть Кельнера на Панской. В прошлом отсекли ухо владельцу ковярни, в саду Фраскати. Еще безнаказанно, генерал-губернатор гуруков вывел русских военных за рамки правосудия. Гриневецкий пояснился чувственно. Витольд Зинонович был начальником сыскного отделения почти шесть лет и снят за ссору с офицером. Спасибо, пришел новый обер-полицмейстер генерал Толстой. Он справедлив к полякам и сумел оставить господина Нарбута на службе, но у низшей должности. Тут опомнился помощник пристава. — Позвольте, три офицера при саблях и ушли от штафирки? Ну, в смысле, от партикулярного человека?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 «Дуэль? Вы получили форменный вызов? Еще какой! Мне обещали, что драться придется со всем варшавским гарнизоном, поскольку я де нанес оскорбление русскому военному мундиру в присутствии поляков». «И что было дальше?» — вскричал Питольд Зинонович. «Трое на одного, да еще и гарнизон приплели!» «Да ладно!» — усмехнулся Алексей. «Кучей на одного лезут только трусы. Они не опасны».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 что три офицера при саблях разбежались по кустам. Объявил, что никакой дуэли не будет, а будет вот что. Я их побью, сейчас же всех троих, и жестоко, по-простому, без картелей. А потом отберу сабли и отнесу в канцелярию генерал-губернатора. Пусть им, а потом разъяснят, как они видят свою дальнейшую службу. И что? — не понял Нарбут. Офицер, не сумевший защитить свою честь и оскорбленный действием,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 Блондин, рост дворшина, шесть с четвертью вершков. Без бляхи, в фартуке с прожженным пятном слева внизу. У него должны остаться половинки рубля. Какого рубля? Я порвал его пополам, когда объяснял тем нахрапам, как именно стану их мутузить. Подпоручик стоял официально торжественный и смотрел на Лыкова со злорадным непониманием. Господин коллежский асессор, вам не удастся сбить меня с линии. И не такие пробовали. Лыков рассердился. — Давайте-ка с самого начала. С какой такой линии я вас пытаюсь сбить? — А с линии розыска. — Так. И в чем она заключается? — В том, что у вас с убитым случилось ссора. — Конечно, случилось. Я сам только что об этом рассказал. — Но не то в чем? — А в том, что у вас был мотив. — А и набытия пади нету. — Угадали? — Нет. — Ага.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 Господа, надобно опросить людей в ресторане. Вдруг они знают спутников убитого. Судя по шифровке, шифровка на погонах указывала номер полка. Поручики из 13-го пехотного Белозерского полка. Возможно, прислуга сообщить нам о всей компании важные сведения. Гриневецкий с Нарботом согласно кивнули, а сами косились на помощника пристава. Открыв рот от удивления, тот держал обломки монеты и тупо их разглядывал.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 — Егор Савич, вы мне, показалось, хотели поправить Нарбота, да не решились, когда он сказал, что Прага — самое криминальное место в городе. Что, это не так? — Ну, отчасти верно, но не до конца. В Москве и Петербурге тоже есть в центре города клаки но больше их все же на окраинах. — Конечно, хитровка с Дрочевкой у всех на слуху, но поезд зла, если хотите, окольцовывает Москву снаружи. Пригородные Слободы — вот где настоящие оазисы беззакония. От Новой Слободы и марины Рощи на севере до Даниловки и Драгомилова на юге. Слободы окружили город. Такая же картина и в Петербурге. Вяземская лавра гремит, а горячее поле сидит себе тихо. Между тем самые страшные банды именно там, а не в лавре. И в Варшаве тоже. Точно так. Прага действительно выдается из ряда. Это пригород воров.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 В старом месте у евреев в ходу мошенничества. Вокруг Иерусалимской аллеи тайные убежища варшавской элиты, медвежатников. Она Саска Кемпа, летом притоны беглых. Саска Кемпа, Саксонский полуостров, правобережный, тогда малонаселенный район Варшавы. Словом как везде рассмеялся Лыков. А я, Давича, пошел гулять и почти расстроился. Люди на улице чистые, трезвые.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 Надо много деталей учесть. Одной на всех правды здесь не сыскать и простых рецептов тоже. Мы поработили силы, родственные нам славянский народ. Да или нет? А еще религиозное разобщение. У мусульман в империи больше прав, чем у католиков. Неужели польская нация не имеет права на независимость? Это как поглядеть, смотря какую независимость рассматривать. А что, они разные бывают?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 Малая горсть. Никто из начальства нас не слушает. Мы сегодня долго не расстанемся. Не только сегодня. Мне позарез нужен следующий человек. Я хочу разобраться. Но плясать ни под чью дудку не стану, в том числе, извини, и под твою. Попробуй меня убедить. Я не идиот, я аргументы принимаю. Не убедишь — увы. А теперь пойдем, а то парень с ружьем он уже нервничает.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 И не с одним полковником, а сразу с двумя. Они представились. Командир 13-го пехотного белозерского полка князь Водбольский, Старший полковник, командир 2-го батальона Первухин. Сыщик назвал себя. Временный помощник начальника Варшавской сыскной полиции, коллежский ассессор в звании камерюнкера Лыков. Все сели, кроме капитана. Водбольский кивнул ему, и тот быстро удалился. Князь покосился на Лыкова.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 Полиция не справляется. — Да там одни поляки! — с раздражением воскликнул батальонер. — Они и искать не станут! Так вот, я приехал лишь вчера, а сегодня ночью случилось убийство еще одного офицера с штабс-капитана Александровской бригады пограничной стражи Сергеева Третьего. Так вышло, что вечером в день приезда я ужинал в ресторане у Владыка. — Переходите к делу, коллежский асессор! — раздраженно приказал князь. Причем здесь честь моего полка? Мы уже приблизились к этому. В ресторане произошел скандал, затеянный вышеназванным Сергеевым. В компании с двумя вашими поручиками. Что за скандал? Ну, штабс капитана оскорбил близседящую даму. И что с того? Послушайте, господин из полиции, тут армия. Скандалы в ресторанах меня не интересуют. Сожалею о потраченном времени. И Иватбольский начал вставать.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 — Что вынесли наших ребят на крыльцо? — Как понять это фигуральное выражение? Вы их толкнули или тащили за рукав? — Да нет же, я их именно вынес. — Это как? Они не мешки, а вы не ломовик. — Не хотите рассказывать? Алексей вздохнул и поднялся. — Это лучше показать, иначе вы мне не поверите. — Андрей Ильич, встаньте на середине комнаты. Полковник, высокий и грузный, вышел из-за стола.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 Не хватало связываться с пьяным идиотом. Я погнул на глазах офицеров монету и пообещал, что сделаю то же самое с ними. Отлуплю, как сидоровых, кос. Отберу сабли и снесу их в генерал-губернатора. А они...» Мгновенно показали тыл. «Вот стервицы!» — расстроился полковой командир. «Струсили. Одного стацкого испугались». «Это как посмотреть, — осторожно сказал сыщик».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 — Это солдатский за турецкую войну, — пояснил коллежский СССР. Но возвратимся к вашим, как сказал его сиятельство, балбесам. Да — Да-да, продолжайте, пожалуйста, — согласился Водбольский и тоже встал, глядя на Лыкова, словно на корпусного командира. Тому пришлось подняться, и разговор они продолжили стоя. — Поручики, конечно, виноваты. Не отдернули штаб с капитана, когда тот начал скандализировать. Дерзили полякам, а потом и мне. Трое при оружии понимали свою безнаказанность. — Право — это нехорошо. — Накажем! — гаркнул Водбольский так, что из коридора проснулась голова дежурного. Князь поглядел на него свирепо, и капитан скрылся за дверью. — Надо, заслужили, — согласился Алексей. — Но там сделать, производство задержать на годик — это уж вам виднее. Нужно знать, с кем по ресторанам шляться. Обе Обер-офицеров и денег-то нет на рестораны, — пожаловался Супервухин.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 штабс-капитана Сергеева. Начальник сыскной полиции, оберполисмейстер, следователь. Все они увидят только этот сообща отредактированный нами документ. И вы отобедаете с нами, с Андреем Ильичем на моей квартире, завершил фразу полковой командир. Почел бы за честь Иван Истифеевич, но убийство русского офицера заставляет меня торопиться с принятием мер. Вынужден отказаться. Отбольский настаивать не стал.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 — Штабс-капитан Сергеев Третий, компании которого вы вчера оперовали, сегодня поутру найден убитым. — Как убитым? — воскликнул тот, что повыше и позади листей. — Поручик Шиховцов. — Убитым или мертвым? — уточнил побледнев второй офицер, поручик Мартынов. — Живот распорот от диафрагмы до паха. Внутренности, естественно, вывалились. Штабс-капитан пробовал запихнуть их обратно руками.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 Особенно как выпьет. Зачем же вы водились с таким человеком?» Поручики промолчали. «Деньги, все деньги», — сокрушенно пробормотал батальонер. «Жалование порутчика со столовыми и квартирными — 53 рубля. За вычетами остается вообще 35. Как хочешь, так и живи. А погулять охота, пока молодой. Я хоть и полковник, но и раз тянет целковому голову свернуть». Неожиданный Иванов оторвался от протокола и сказал, «На Иерусалимской аллее есть шикарный ресторан. Называется Уванды». «Действительно шикарный», — почему-то шепотом поинтересовался шаховцов. «Не ну, знаю, не был. У меня жалование двадцать пять рублей». Повисла неловкая пауза, которую прервал вопросом Лыков. «Что имеете сказать о круге знакомых покойного?» — Просите об этом в Александровской бригаде, — с вызовом ответил Шаховцов. Алексей вспомнил, что и в подворотне он вел себя более развязно. — Ваш характер, поручик, я уяснил еще вчера. Вы были достойным напарником вздорного скандалиста Сергеева. — Я не позволю молчать, — рявкнул командир полка. — Тут решается, оставаться ли вам в офицерах, — продолжил Выков. — А вы интересуетесь репутацией ресторана у Ванды.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 Переминались с ноги на ногу. На Мартынова вообще жалко было смотреть. Наконец Бадбольский скомандовал Выйдите за дверь и ждите, когда вас позовут. Ручки удалились в коридор. Князь смотрел на Лыкова, в глазах его смешались злость и сожаление. Что делать, Алексей Николаевич? Знал я, что шеховцов беспокойный, но чтоб такое? Бурбон. Прогнать бы его из полка до Мартынова жалко. Скромный и порядочный. Готовится к поступлению в Академию Генерального Штаба, и в полуроте у него ажур. Но нельзя за один и тот же проступок первого выгнать, а второго оставить. Нельзя, — согласился Лыков. — Но это князь вашей власти. Я обещал, что не буду давать хода вопросу об их поведении, и обещание свое выполню. А вы возьмите Бурбона на заметку. Если он сейчас ничего не понял, то и не поймет никогда, и снова по характеру вляпается.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 орден с мечами, врученному как чиновнику МВД в виде совершенного исключения за участие в военной экспедиции в недоступной области Дагестана, именным указом государя. Князь посмотрел на Лыкова, тот молча кивнул. — Так я продолжу. Вчерашний прискорбный инцидент должен был бы стоить вам обоим погон. И дело не в поляках, кельнерах. Вы легкомысленно поставили на карту честь полка.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 Вопрос о выходе из полка не стоит. В ближайшие дни я сообщу о форме дисциплинарного наказания, которому вас подвергну. Всем объяснять, что попались мне в городе под хмельком, понятно? Так точно. В случае повторного нарушения обычаев офицерской чести, именно так я расценю ваш проступок, вылетите из полка. Поручих шеховцов, слушаю ваше сядство. Ваше сегодняшнее поведение показывает, что вам особенно трудно служить.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 часто вооруженных лишь косами. Пенсия хорошая, 46 рублей в месяц. Еще мы сдаем комнату под ученическую квартиру для реалистов. Этим преимущественно и живем. У меня отец тоже кассиньерами был изранен. Только он выше поручика не пошел. Отставлен по состоянию здоровья, 10 лет как умер. Но я не понял про лотерейный билет. Ну как же, вы убийцу Емельянова как пить дать найдете.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 Но давайте хоть сначала заедем в отделение. Нарбут мог за это время что-нибудь найти. Он большой знаток варшавского преступного мира и фактически руководит сыскной полицией, с полного согласия, Гриневецкого. Они друзья. За что его сняли с должности? Поймал на мошенничестве полковника из военно-окружного управления. Военно-окружное управление, штаб военного округа. Представил доказательства свидетелей.